Татищев, История Российская, том 2, страница 403. Летом в июле Изислав, Святослав и Всеволод послали звать Всеслава к себе на переговоры, поцеловавши крест, что не сделают ему зла. Всеслав поверил, переехал Днепр, вошел в шатер Изислава и был схвачен. Изислав привел его в Киев и посадил в заключение вместе с двумя По Татищеву Ярославичи после битвы при Немизе разорили Полоцкую волость. Всеслав прислал просить мира. Ярославичи зазвали его для переговоров и захватили по совету Святослава.